Глава вторая. Расположившись в душном купе японского поезда, я рассматривал сидящего напротив меня дворецкого, одновременно листая выданные мне досье. Человек был нанят со стороны, а не выбран из штата людей Эмберхартов, впрочем, как и весь штат прислуги для японской резиденции. Подобное вызывало как настороженность, так и интерес. Ощущение, что меня выпихнули из Англии с минимальной поддержкой семьи. Хотя это довольно логично, картина отлучения от семьи несовершеннолетнего должна быть приблизительно такой: никакой роскоши, никакой поддержки от преданных роду семей слуг, никакого общения. Резиденция, несколько наёмных работников, определённая сумма на ежемесячное содержание, пара контейнеров вещей и крутись как хочешь. Ужасные условия, как в таких жить? Внутренний голос зашёлся в истерическом смехе. Впрочем, это был хоровой сарказм. Я прекрасно бы смог жить один с приходящей поварихой и прачкой, или хотя бы прачкой. Одним из самых ярких воспоминаний прошлой жизни у меня была память о чудеснейшем изобретении стиральной машине. Стоило человеку всего лишь уметь немного готовить и регулярно посвящать время уборке, и ему даже не нужно было жениться. И это я говорю о бедных простолюдинах. Богатые могли себе позволить прислугу, которая пихала грязные вещи в эту чудесную машину. В порту Йокогамы меня встретили двое: мой старый учитель японского языка и новый дворецкий. Какути Нобу провёл 2 года в нашем лондонском особняке, обучая меня японскому языку. Сейчас, взяв на себя дополнительную обязанность поработать для меня гидом, невысокого полноватого японца я знал хорошо, даже восхищаясь им местами. Другие мои учителя предпочитали жаловаться на слишком плотный график обучения, в то время как Нобу находил возможности представить себе преподавательницу экономической географии, что решилась бы давать мне внеочередной урок прямо во время утренней пробежки по Кенсингтонским садам, я решительно не мог, но хотел. Мисс Валентайн бы удивительно пошла в спортивная одежда. Ещё один взгляд мельком на того, кому я собираюсь доверить собственную безопасность и обустройство уюта в ближайшее время. В возрасте Надлекони не Стар, невыразительное длинное лицо гладко выбрита, водянисто-голубые глаза смотрят на мир спокойно и безразлично. Выражение лица в меру чопорное. До главного дворянского замка Гринфейд этому господину далеко. Старина Кар мало отличался от настенных горгулий или хорошего автоматона. О, автоматоны! Какая замечательная идея! Ей необходимо будет уделить самое пристальное внимание, когда придёт время. Чарльз Уокер, 44 года, давец двоем взрослых детей, рост 186,5 см, вес 78 кг, то есть сухопар и жилист. В прекрасной физической форме. Владеет английским, немецким, итальянским и японским языками. Закончил Голдсмитс. В чём я чувствую подвох? Может быть, в том, что на бумаге указаны данные в метрической системе, которая по твоим смутным воспоминаниям должна быть другой, ехидно спросил внутренний голос. Нет, я поморщился, закуривая очередную сигарету. В 3266 году, потеряв большую часть своих взбунтовавшихся колоний, Великобритания утратила ещё и собственную систему мер и весов. футы, дюймы, унции почти полностью ушли в прошлое, сдавшись под напором доводов прогрессивного мира. Много позже, в 3273, Соединённое королевство начнёт выпускать сплавы сиренита и гладиа, что вернёт её на мировую экономическую и политическую арену во всём блеске и могуществе, но утраченного будет не вернуть. Впрочем, никто особо и не старался. Мистер Вокер Я обратил на себя внимание сидящего напротив меня у окна дворяцкого. Лицо Чарльза изобразило умеренный интерес и готовность слушать, чем я тут же и воспользовался, похлопав по папке с его именем. Указанных здесь сведений совершенно недостаточно для того, чтобы сформировать своё мнение. Неугодны ли вам дать мне объяснение, с чем связан дефицит информации? Распоряжение вашего отца, сэр, немногословно отозвался дворяцкий, вновь замирая неподвижно. Вот, значит, как. Я взял другую папку, в которой была дана сухая выжимка по горничной. Анжелика Легран, 22 года, знает несколько языков, детей нет, не замужем, прекрасная физическая форма и вновь всё. Странно. Мне же с этими людьми минимум 5 лет жить. К чему такая секретность? Я начал поигрывать своей тростью и размышлять. Несмотря на то, что это приспособление для ходьбы мне было ещё немного великовато по размерам, чёрную метровую палку с оголовьем в виде головы ворона я любил по-настоящему. Увесистая, сбалансированная, стильная, а главное, никаких скрытых лезвий, так любимых столичными денди. Эти скрытые лезвия в тростях и зонтах вызывали у меня глубокое отвращение. Трость должна быть элегантным аксессуаром, а не дубиной в запястье и толщиной. Какой тогда толщинный клинок можно спрятать внутри? Как его использовать? Кусок шпаги с неудобной рукоятью. Вот что такое эти модные и бестолковые шампуры. Моя трость это лишь трость. Правда, если взяться за нижнюю её часть, то она превращается в очень неплохой клевец благодаря выдающемуся клюву ворона. А её узкий кончик стучащий обычно по мостовым и паркетам умеет раскаляться до внушительных температур, позволяя быстро продырявить что-нибудь. Но это лишь мелкие детали, на которые никому не стоит обращать внимания. Ты просто больной на голову лицемер и фанатик оружия. Хотя нет, поправлюсь. Вооружённый параноик с голосами в голове, вынужденный играть роль английского лорда. А ещё мне голоса в голове ставят диагнозы. Я умею мысленно бурчать в ответ своим внутренним тараканам. Те милостиво изволили поклониться, прижав правую лапку к груди. Позёры. Интересно, а если твоя шизофрения выполняет роль психоаналитика, то к каким последствиям может привести такой мизальянс? Так, стоп. Я стукнул тростью по полу, обращая на себя внимание Уокера и задремавшего было Кикути. Всего Две папки. Мистер Вокер, будьте любезны, поведайте мне о размерах дома, в котором мы будем проживать. Лордом Эмберхартом была приобретена стандартная резиденция по архитектурным планам Стивенсона и Маджолиса. Тут же отреагировал дворецкий. Два этажа, восемь гостевых комнат, помещения для прислуги, небольшой зал для приёмов, библиотека, кабинет, несколько подвальных помещений, жилая площадь составляет порядка 1200 м. Вынужден заметить, сэр, что реалии этой страны в дефиците подходящей под застройку земли, поэтому дом лишён многого: конюшен, леса или хотя бы парковой зоны. На заднем дворе располагается небольшой пруд, беседка и несколько деревьев. На этом всё. Я не привередлив. сделал я слабый отгоняющий жест рукой, но заинтересован узнать, как дворецкий и горничная вдвоём будут управляться с таким домом, а также где мне предполагается искать охрану, шофёра, повара, прачку, портного, садовника, служанок наконец, поверенного, секретаря. Дворецкий обменялся взглядами с бывшим учителем и начал себя неловко чувствовать. Ощущение, что они знают нечто нехорошее, но вынужденный молчать было слишком сильно. Большую часть времени вы будете проводить на территории Академии Алистерсан, мягким тоном произнёс Кикути. Там полный пансионат. Резиденция вне вашего присутствия будет требовать минимум забот и усилий. Прошу простить, но это пожелание вашего отца. Он твёрдо убеждён, что вам нужно больше общаться. Благодарю вас, Кикути-сенсей. Вежливо поблагодарил я японца, грубо оборвав его плавный, но тягучий английский. Я понял, что ничего не понял. Мой новый дворецкий щелкнул нужным просто промолчать. Не то, что меня сильно волнуют такие мелочи, как местожительство, главное добраться до личных контейнеров, стоящих сейчас у особняка. Но владение информацией усиливает контроль над любой ситуацией. Я регулярно получаю сюрпризы от лорда Эмберхарта, а вот объяснение его действий куда реже. Это раздражает. А когда я раздражаюсь, то хочу курить. Выйдя из купе, я злобно выбил из портсигара длинную ароматную сигарету. Закуривая, я бросил взгляд на пробегающие пейзажи страны, о которой я знал буквально крохи. Японский чудовищно сложен, а его письменным варианте я знаю совсем немногое, чего хватит лишь для прочтения магазинных вывесок. Это нужно будет исправить. У сэнсэя, точнее меня, было немного времени, которое мы всё потратили на устную речь. Одному в пансионате заниматься будет трудно. Отец, ты и это просчитал. Хочешь, чтобы я обращался за помощью к людям? общался с ними подлый ты ворон заметив вкраем глаза что-то низкое и белое бесшумно подбегающее ко мне по коридору я просто не успел вовремя среагировать внутри всё разделилось на того кто начал действовать и того кто отреагировал на происходящее короткой фразой курение убивает непонятная опасность слишком близко я не успеваю воспользоваться ни тростью ни пистолетами Трость в правой руке, опасность слеваго плеча. Делаю единственную возможную, но отчаянную вещь. Отпрыгиваю вправо с разворотом. Опасность в том, что разворачиваясь лицом в коридор, я увеличиваю себя как мишень. Если подбегающий враг вооружён огнестрелом, я труп. Мне ослепительно везёт. Мой толчок ногой создал складку на расстеленном в коридоре ковре, и неизвестный спотыкается, с коротким криком падая лицом вниз. Через долю секунд я стою с кладчим в левой руке и тростью в правой, готовый стрелять. Но не стреляю. На полу, одетый в ниспадающее одеяние голубого и белого цветов, вытянув руки вперёд, лежит ребёнок или карлик. Настороженно смотрю на обувь существа, которой нет. Угроза облачена в толстые мягкие носки, из-за чего я и не услышал его приближения. Коварно и практично. Замираю и пытаюсь сделать нелёгкий выбор: пристрелить сейчас или когда дёрнет руками. Если дёрнет, тогда выстрелю рефлекторно. В зубах продолжает дымиться сигарета. Внезапно картина приобретает иной смысл. С той же стороны, откуда бежало одно существо, появляются новые, невысокие фигуры с пложж затянутые в чёрную ткань с клинками наголо. Бегут ко мне гуськом и чрезвычайно быстро, настолько, что я опять не успеваю среагировать вовремя, позволяя первому из них приблизиться. Дальше тело действует почти само. Недлинный узкий клинок агрессора коротко звякает под основанием вороньего клюва моей трости, которую я зачем-то протягиваю вперёд, спасая жизнь нелепому бело-голубому созданию. Вслед за этим начинает говорить клатч. Выстрел. Первый из чёрных отшатывается назад, мешая остальным. Жуткий грохот короткоствольного револьвера бьёт по ушам всем, включая меня. Всаживаю ещё одну тяжёлую пулю в падающего. Он уже труп с развороченной грудиной, но находится неприятно близко ко мне. Лилею надежду, что ещё одна пуля оттолкнёт его чуть подальше. Надежды любят, когда их лелеют. Хотя с моей точки зрения это наиболее бесполезное из всех занятий в мире, гораздо практичнее лелеять собственную параною. Левый клатч рявкает ещё раз, пробивая грудь уже второму из чёрных меченосцев и вызывая среди остальных более надёжную сутолоку, достаточную, чтобы я ощутил и использовал комфортный промежуток времени, выпуская трость и освобождая руку под второй револьвер. Достав его, тут же произвожу выстрел, раняя цель номер 3, решившую перепрыгнуть падающих товарищей. Увидев поверх шевелящейся наполу черноты дверь вагона и поняв, что далее по коридору никого нет, без всякой экономии выпускаю оставшиеся 5 зарядов правого револьвера в кучу людей на полу, тут же отбрасывая пустое оружие. Навык быстро выпускать из рук ненужное один из первых, которому меня выучили инструктора боя. Мощный очаровательный малыш, потрясающе эффективен на дистанции в 2-3 м, но далее его пули летят по своим делам, попадая совсем не туда, куда целишься. Зато теперь в правой руке Линьер, я лихорадочно верчу головой, стараясь держать под контролем обе стороны коридора и продолжающего лежать на полу карлика-убийцу. Тот не шевелится, его руки также вытянуты вперёд, а лицо уткнуто в пол. Люди в этой позе вызывают у меня безотчётное и неоправданное доверие. Не могу выстрелить просто так. Из двери аккуратно высовываются головой Уокера и Кикути. Я отвлекаюсь на них и вновь попадаю в просак, теряя целую секунду, а то и полторы. За это время ещё двое одетых в чёрное успевают появиться и пробежать половину дистанции до меня. Линейр дважды коротко и сухо щёлкает. Его маломощные, но точные пульки устремляются строго в лоб агрессорам. Слышен звон, оба дёргают головами, останавливаясь, но на этом всё. Бегущий первым коротко встряхивает головой и взмахивает рукой, чувствуя пару толчков в грудь и что-то лишнее на лице. Я выпускаю остальные четыре патрона барабана, по два в грудь каждому из врагов. Потом появляется боль. Мельком бросаю взгляд на учителя и дворецкого. Они до сих пор смотрят на всё широко раскрытыми глазами. Оружия я не вижу. Разум диктует, что времени вся схватка заняла совсем немного, но Господь всемогущий, сколько можно пялиться просто так? Лёгкий француз отброшен, рука привычным движением достаёт и раскладывает нож-бабочку из левого кармана. Три патрона в клатче и длинное 20-сантиметровое лезвие из отменной стали. Господа, С вас 5 фунтов за просмотр спектакля. Хрипло шучу я, но получить ответ не успеваю. Оконное стекло вагона лопается, сквозь него пролетает ещё одна чёрная фигура, ударяя меня двумя ногами в плечо. Влепляюсь в противоположную стену, как муха в стекло эфирного мобиля, роняя нож и утрачивая ориентацию в пространстве. Покрасовался. Слышу тревожный вскрик Кикути, но он не несёт угрозы моему противнику. Тот это прекрасно осознаёт, приподнимаясь с пола и награждая меня пинком в голову. Следующий пинок приходится в грудь, туда, куда раньше что-то ударило. Боль отрезвляет. Но слишком поздно. Противник опытен, как тренировавшие меня Сидаусы, отставники и ветераны. халифатских сражений. Пинки только для дезориентации. Чёрный уже выдернул из-за спины короткое лезвие и наносит горизонтальный режущий удар, призванный рассечь мне горло. Резко заваливаюсь на бок, защищая левой рукой горло. Грохот, скрежет, боль, тьма. Интерлюдия Мистер Чарльз Уокер имел все основания считать, что в его случае 44 года это закат. Несмотря на богатый и разносторонний опыт, взять на работу человека с его рекомендациями вряд ли бы кто осмелился. Более того, слишком специфичен был этот его опыт, чтобы быть востребованным в домах британской знати. Впрочем, Уокер вряд ли бы смог претендовать хотя бы на место инструктора в пансионате для мальчиков. На островах никому не хочется нанимать человека вызвавшего гнев знатного семейства. Менять же страну Чарльз не собирался, он и так провёл слишком много лет вне берегов Англии. Последнее время это его решение всё чаще проверялось на прочность, отказы следовали за отказами. Пенсии Живокеру хватило бы на тихое и спокойное дожитие, но он был решительно против подобного исхода. За 15-20 лет до момента, когда он превратится в дряхлую развалину, можно достичь многого, был бы шанс. А гианты графа Эмберхарта вышли с ним на связь тогда, когда Вокер уже всерьёз начал размышлять о ещё одном контракте возле халифатских границ. Ставить точку, так, передав кругленькую сумму Дороти и Генри, дети хотя живут безбедно, но явно будут не против дополнительных средств. Граф предложил куда больше, чем просто деньги, купив у Вокера с потрахами. Сразу взлёт с первых минут разговора, но такие немыслимые блага полагалось отрабатывать соответственно. Сейчас, глядя как нашедшийся в одном из вагонов поезда врач суетится, накладывая швы на тело и лицо раздетого до исподнего смуглого подростка, Вокер смотрел сквозь людей и стены, вспоминая монолог Угрюмова графа. Мистер Вокеру Калистеру неприменимы никакие стереотипы. Он может показаться вам рассудительным, чрезмерно взрослым, даже гением, эти впечатления не будут обманчивы, совершенно, но в жизни всё так или иначе уравновешивается. В случае моего четвёртого сына это правило работает целиком и полностью. Я не могу сказать, что Алистер страдает от паранойи, лёгкой шизофрении и мании преследования, но с уверенностью могу описать несколько десятков случаев, когда от этих его недугов страдали окружающие. без смертельных исходов, но в будущем это может измениться. На ваше с ним пребывание в Японии я возлагаю большие надежды. Впереди его ждут 5 мирных лет в академии, где безопасность иностранных студентов гарантирована императором. Надеюсь, что это позволит моему сыну расслабиться в достаточной степени. В любом случае я, а значит и вы, не позволим ему позорить имя семьи. Чем к примеру, превращением выкупленной мной недвижимости в укреп район или наймом армии охранников. В целом, кроме наших основных обязанностей, мистер Уокер, я вменяю дополнительные держать в узде параноидальные желания моего потомка и сопровождать Алистера в специальных случаях. О последних будет много общего с вашей будущей наградой, поэтому я надеюсь на ваше полное молчание. Что может быть проще, чем провести 5 спокойных лет в особняке, протирая пыль и изредка выполняя просьбы подростка, получив за это новый шанс на достойную жизнь, даже более способ исполнить свою мечту? Первые сомнения в легкости поставленной перед ним графом задачи появились, когда в Йокогаму, где Чарльз ожидал прибытия молодого сэра, пришло радиосообщение об убийстве на корабле. Сухая сводка о смерти Жулика была сопровождена дополнительным комментарием капитана, высказавшего уверенность в том, что молодой аристократ осознанно заманил покойного на корму судна. Остальные улики и свидетели были целиком на стороне молодого Эмберхарта, но осадок радиограмма у Чарльза оставила. Будущий дворянский прекрасно понимал, что Алистер осознанно застрелил человека, хотя обладал всеми необходимыми навыками, чтобы решить ситуацию без жертв. Теперь счётчик трупов несовершеннолетнего подскочил ещё на пятерых. Последнего, наровявшего раскормсать подростка длинным ножом, застрелил уже сам Уокер, ругавший себя сейчас последними словами. Выглянув на грохот выстрелов и увидев молодого Алистера, стоящего возле тела неподвижного ребёнка, Уокер застыл на месте так же, как и полноватый японец. Англичанин был готов отдать себе руки на отсечение, что мыслили они в тот момент абсолютно одинаково. Сын лорда слетел с катушек и устроил бойню в поезде. А когда подросток невозмутимо поймал телом и лицом несколько брошенных в него лезвий, но вместо какой-либо реакции бросил на дворянского осуждающий взгляд, сознание Чарльза просто оцепенело, заставив тело двигаться на рефлексах. Слава богу, старый Лакон отработал на ура, отшвыривая убийцу от молодого сера. А ведьмокой отказать? Сколько времени прошло с тех пор, как Вокер менял уставшую пружину в обоеми своего пистолета. В любом случае, даже несмотря на немыслимую ситуацию, это был полный провал Вокера как дворянского что морально уничтожало англичанина ещё сильнее, так это понимание, что как раз он, Уокер, должен был справиться с ситуацией лучше любого другого. С его-то военным опытом буквально пропляпить всё, опомнившись лишь в самом конце. Нервничающий молодой японец быстро смётывал жуткие разрезы на лице молодого сэра, а на соседней полке лежала так и не пришедшая в сознание крохотная японка. В жизни последней ничего не угрожало, лишь на затылке вздувалась крупная шишка, которую девочка определённо получила от случайного удара о головьем трости молодого англичанина. Чарльз докурил сигареллу и принял решение застрелиться. Конечно же, после того, как довезёт Алистера Эмберхарта до особняка и доложит его отцу о произошедшем инциденте.